Глава 76. Я оглянулась, будто кто-то собирался напасть на меня и отобрать заветный свиток. Вроде как он не мой и в то же время ничей, раз его не хватились. Так почему бы не завладеть? Впрочем, я же не похищаю, а хочу провести расследование как сотрудник отдела тайн. Поискала артефакт, приложенный к свитку. Вот он. На ленточке, которой был перевязан документ. Серебряный перстень с голубым камнем. Красивый. Размер большой. Даже шар судьбы не нужен, чтобы понять, что он принадлежал мужчине. Судорожно стало припоминать, что следует сделать, чтобы начать работу над заданием. Первое. Определить, с каким артефактом или стихией нужно проводить расследование. Хм, тут все просто. Раз дана рекомендация обратиться к шару судьбы, то с ним и буду работать. Собственно, ради этого я во все и ввязываюсь. Второе. «Запросить разрешение в отдел легализации». «Так это без проблем». Я схватила чистый пергамент, обмакнула перо в чернильницу и принялась строчить обращение начальнику отдела легализации, почтенному магу Ришусу. Как только закончила, в столе разверзлась полость. Я положила туда пергамент, полость закрылась. Ответ не заставил себя ждать. Почти тут же полость разверзлась, и я вынула оттуда официальное разрешение на работу с шаром судьбы. Я отложила разрешение в сторону, чтобы по окончании работы приложить его к отчету, дабы потом не возникло вопросов, на каком основании я обратилась к шару судьбы. Главное, чтобы никто не поинтересовался, почему я вообще посмела заняться заданием, если меня от таких работ отстранил начальник отдела. «Ну вот, а теперь самое главное!» Нужно отправиться к шару судьбы и получить от него данные о прошлом перстня. Аж мурашки по телу. Подхватила перстень, зажала его в ладони и, перескакивая через ступеньку, понеслась по широкой дубовой лестнице на второй этаж. Я не раз бывала там, ходила вдоль дверей с золотыми табличками, на которых было написано, какая стихия или артефакт находится там, но ни разу не видела табличку с надписью «Шар судьбы». Наверное, нужно было спросить у наших, где искать этот могущественный шар. Но тут же возникли бы вопросы, а мне они сейчас совсем не нужны. Чтобы убедиться, что я не пропустила нужную табличку, я прошла по длинному коридору, вчитываясь в каждую надпись. Не нашла. Задумчиво остановилась. Ну что я за магна такая неказистая, что даже не могу отыскать шар судьбы? Он же где-то здесь, рядом. Стоит только руку протянуть. Я закрыла глаза и прислушалась к себе. Представила себе некий шар, очень похожий на те, которые используют гадалки. «Где же он?» Этот вопрос пульсировал у меня в мозгу и пытался достучаться до интуиции. Не раскрывая глаз, я пошла туда, куда потянула меня чуйка. Она вела меня назад, к лестнице. «Неужели шар находится на первом этаже? Но я тогда видела бы его. Но нет, не вниз». Я остановилась в задумчивости на верхней лестничной площадке. Есть второе крыло, но там только рабочие кабинеты секретных сотрудников отдела. Это я точно знаю. Частенько приходилось заходить к ним, чтобы принести тот или другой документ, который они просили отыскать в архиве. Моя нерешительность росла. Вдруг я ошиблась. Может, нет шара судьбы в отделе тайн? Но ведь в задании есть рекомендация использовать именно его. Я настолько огорчилась, что даже не заметила, как магия стала выходить из-под контроля. На мягких лапах она подкралась к моей проблеме. Мощным потоком вырвалась из груди и ударила в огромное окно, к которому вела лестница. Мне показалось, что стекла брызнут в разные стороны, даже сделала непроизвольный жест, прикрывающий лицо. Но вместо стекол брызнул свет солнца. Он раздробился, заискрился... разлился по стенам, это было настолько неожиданно и феерично, что я попятилась, лишь бы не мешать света а заодно не попасть бы под горячую руку. И вдруг свет сосредоточился в одной точке прямо передо мной. Небольшой сгусток, размером с горошину перламутрового цвета. Так что никакая не горошина, а жемчужина. Она стала вращаться, набирая обороты, даже послышался свист от быстрого вращения. При этом свет, разбрызгавшийся по стенам, начал наматываться на жемчужину. Она росла и росла, будто ее надували изнутри. Вобрав в себя весь свет, жемчужина замерла, переливаясь и заигрывая со мной. — Какая красивая вещица, величиной с кулак! Она зачаровывала, манила, пленяла, Я не смогла сдержаться и протянула руку раскрытой ладонью вверх, подвела ее под перламутровый шар. Жемчужина мягко легла на ладонь, гладкая, теплая. Она слилась с моей магией, будто они были давние подруги. Они ластились, переливаясь. Моя магия то проникала внутрь жемчужины, то выныривала из нее, словно звала меня с собой. Это настолько завораживало, что я как под гипнозом поддалась зову магии. Она влекла внутрь, и тут случилось то же, что произошло во время перемещения с моего балкона на балкон Криса. Прямо на наяву я будто нырнула в жемчужину, словно стала ее частью, или наоборот, я стала жемчужиной. Настолько растерялась, что разжала руку, сжимающую кольцо. Оно полетело вниз. Резким движением я попыталась подхватить его, но оно как-то странно извернулось и нанизалось мне на средний палец левой руки. Я хотела снять его, но большой размер сжался, плотно обжав палец, будто сросся с ним. Ну вот, не уследила я за магическим артефактом, как позволила ему завладеть собой. Он проявил неожиданную самостоятельность и, можно даже сказать, навязчивость. Я растопырила пальцы и удивленно посмотрела на экзотический аксессуар. Прямо на глазах он из мужского перстня превратился в изящное женское серебряное колечко, и только камень остался тот же. Не поверив своим глазам, я растерянно моргнула. Увлекшись кольцом, я не заметила, как шар подавил мою магию, будто решил показать, кто в доме хозяин. Словно заталкивая в меня мою магию, шар стал вколачивать в меня какие-то звуки — Вначале неразборчивые, а потом они слились в слова. «История этого кольца давняя. Оно принадлежало эльфам, а камень — осколок древней магии Мерлина. Именно на этот сакральный камень нужно пролить кровь». Услышав это, я настолько перепугалась, что вскрикнула, дёрнулась всем телом, и мощный порыв моей магии оттолкнул от меня шар, Да так быстро, что я даже не поняла, как мы разъединились. Шар брызнул осколками света, вырвался в окно, встав лучами солнца. И мне даже послышался звон стекла.